Жоржи Амаду «Дона Флор и два ее мужа. История о нравственности и любви». Роман. Перевод с португальского «Калугина». Москва. Правда. 1986 год. «Дона Флор против буржуазного общества». В романе «Дона Флор и два ее мужа» Я поставил перед собой две задачи. Прежде всего, дать широкую панораму современной баянской жизни, картину обычаев, нравов, условий и условностей, окрашенную колоритом Салвадора, единственного в своем роде города, где смешались все расы. В широкой панораме баянской жизни Мне хотелось запечатлеть все характерные штрихи быта, которые теперь постепенно исчезают с течением времени. Архитектуру, фольклор, музыку, кухню. В общем, все то, что в совокупности отражает самый дух народа, его своеобразие, его национальную культуру. Мне хотелось также передать особенности местного говора, отличающегося поэтичностью и изяществом. Думаю, что именно бразильский колорит романа, бразильский, потому что Баия, это и есть Бразилия, и является одной из причин его успеха не только в Бразилии, но и в других странах. Ибо роман этот и в самом деле панорама баяянской жизни. Но дело не только в этом. Вторая моя задача была более сложной и отнюдь не сводилась к описанию истории двух замужеств Бон и Флор. Хотя именно эта история дала автору возможность высмеять мелкую буржуазию, ограниченность ее горизонтов, ее неспособность к полнокровной жизни, ее нелепые и смешные предрассудки мещанство это класс, лишенный перспектив, обуреваемый мелочными стремлениями и претензиями, пытающиеся добиться привилегий, которыми несправедливо обладает буржуазия. Я хотел показать в этом романе издавна существующий контраст между жизнью народа, тяжелой, страшной, поистине трагической, которую он, однако, переносит с мужеством, решимостью, упорством, настоящим героизмом, всегда веря в лучшее будущее и нелепой, никчемной жизнью мелкой буржуазии. Достаточно вдуматься в содержание романа, чтобы убедиться, из всех затруднений Донну Флор неизменно выручает народ в лице того или иного персонажа книги. Эту ограниченность жизненных горизонтов, этот почти полный отказ от истинных ценностей жизни, эту деградацию мещанства, я показал сквозь призму самого глубокого, благородного и бессмертного чувства, чувства любви. Я хотел также показать, что в буржуазной среде это чувство становится едва ли неприступным, И что в наше время лишь люди из народа умеют любить по-настоящему. Донна Флор, зажатая в железные тиски буржуазного общества, не сразу смогла отличить ложь от правды. Она жаждет любви и отказывается от нее. Ее решимость снова и снова отступает перед робостью. Но с помощью простых людей, этой поистине волшебной Баии, она восстает против предрассудков, против всего, что угнетает и уродует любовь, делая ее либо низменной, либо преступной, против всего, что мешает человеку любить В конце романа Донна Флор твердо стоит на ногах. Она борется. Такова была моя вторая задача.